Текст шестой Человек ищет имя свое, как свет. Найдя имя, обретает себя через свет своего имени. «И видел я Отца Небесного и говорил с Ним. И сказал он, «Сын мой, как дети мои, находясь в реальности, и реальность открыта перед вами. Вы слышите и видите очень многое. Мир, созданный в этом мире, и книгу, входящую в книгу другую, являющуюся книгой знаний единых. В книге моей есть имя твое, имя твое в тебе». Как свет Если знаешь и видишь свет, то можешь назвать имя свое, так как оно написано в книге моей на вечные времена. Но я скажу о другом. И видел я, как улыбается отец. И говоря, отец, имя твое, значимое и обозначенное во все времена, где человек... Отец сделал паузу и сказал... Понимай точно и слушай слова мои. Где человек воспринимает другого человека. Где человек видит и слышит другого человека. Где человек разговаривает и идет путь с другим человеком. Сын мой, ты человек. Сын мой, я человек. Но я и Бог. Пойми слова мои. Ты пойдешь по пути моему. Где человек решает, что он человек и пойдет человеком. Где человек решает, что он Бог. Где человек решает, что он Бог и человек одновременно. Сын мой. Это люди, и этих людей очень много. Путь, о котором я говорю, прямо зависят от твоего решения, с кем пойдешь ты, как человек человека, меня воспринимая и понимая меня как Бога. Я говорю тебе эти слова для понимания тобой твоих дальнейших шагов по пути, к которым мы вместе идем, где ты не один, как и другие люди. Все вы дети мои, тогда в реальности увидишь путь, о котором я говорю сейчас» а голоса и звуки, слова и даже некоторые знания от других людей. Ведь каждому дано от меня в душу точное знание, и каждому предоставлен мною выбор, с кем и как он идет, где ее имя, кто он, и знает ли он вообще о своем имени что-либо. Изначально знает меня, что имя его есть в книге моей. Путь для Него остается путем, знаниями и знаниями. А имя, состоящее из света, будет в свете до тех пор, пока имя свое Он не отыщет и не поймет суть Его. И видел я Отца, и был с Ним в реальности, и нахожусь в этой реальности, и вижу свет, и вижу Отца, и вижу, как Отец радуется имени моему. И я постигаю слова Отца в своем понимании, как в свете души. И благодарил я Отца Небесного за знание которое Он дает каждому человеку.